Глава 14. Сапоги по драгоценным для девушек чешуйками топтались не сами по себе. У них был хозяин. На вид чуть старше самой Миранды, высокий и крепкий брюнет, подозрительно осматривающийся вокруг. «И что же такого особенного под подошвой моих ног?» Сложил руки на груди молодой мужчина. Определить, кто это, было сложно. Многие, слишком многие среди детей змеиных народов могли похвастаться темной шевелюрой. Потертые сапоги явно видели многие – как и кожаная куртка, в каких уже несколько столетий ходили и стражники, и охранники, и наемники всех мастей. А вот рукоять кинжала и кольцо на пальце хоть и были строгими и выглядели скромными, но именно это заставляло задуматься о том, что незнакомец был не так прост. И, возможно, не будь Миранда так увлечена сбором чешуи, то она бы вообще постаралась не связываться с этим незнакомцем. «И куда же я так неудачно поставил ноги, что вызвал гнев, наверное, хозяйки этих мест?» С непонятным выражением спросил незнакомец. «С чего это я хозяйка?» Удивилась Миранда. «И тут не места, руины одни. Так что хозяев здесь явно нет. Кто бы такой бардак на своих угодьях терпеть стал? А вот топчешься ты своими сапожищами по моей чешуе». «По вашей?» Медленно опустил взгляд вниз незнакомец. «По моей, по моей. Я первая ее нашла, значит, моя!» Нахмурилась Миранда. Незнакомец ее нервировал да так сильно, что рука сама рвалась к напоясной сумке. «Вообще-то это чешуя дракона, погибшего здесь во время дрожи земли!» Медленно проговаривая каждое слово, произнес мужчина. «Вот именно, значит, она ему точно без надобности. Она нужна!» Появилась из-за большого обломка довольная Эрвина. «Здоровущий какой был! Я вон уже полную сумку набрала!» Эта чешуя осталась после последнего пламени лореала Огнекрылова. В спокойном голосе незнакомца слышался далекий рок от надвигающейся грозы. «Мы знаем!» — кивнула головой Эрвина, всматриваясь себе под ноги. «Так что ему она уже точно без надобности, а нам очень даже пригодится!» «И зачем же вам она пригодилась бы?» — сузил глаза незнакомец. «Вот пристал-то!» — возмутилась Эрвина. «Вот смотри, дракон помер и все. Ему уже ни тепло, ни холодно, что там с его чешуей делает? Мы же не с живого выдираем!» «Так-то помер дракон, и все, а так польза будет. Я сварю такое зелье, что за право заплатить за него будут сползаться со всего дракон мира». А -а, чешую вы собираете?» Почти рыча спросил незнакомец. «Ты умом слаб болезный?» Подбоченилась Миранда. «Тебе как еще объяснить? Зелье собираемся варить, собираем для него чешую». «Вы собрались с этой чешуей варить зелье?» Прошипел сквозь зубы отчего-то взбесившийся незнакомец. Но ну, не только из нее, но один из составляющих, причем важных, будет именно эта чешуя», — довольно улыбнулась Ирвина. «Зелье из чешуи моего отца?» — Взревел незнакомец. «Не, ну а что такого? Все равно он валяется в грязи». Не поняла его возмущение Эрвина. «Чего взбесился-то?» «Наверное, потому что вы собрались использовать чешую его отца, даже не спросив». Появился второй брюнет. «А, то есть если бы спросили, он бы с улыбкой помогал собирать, что ли?» — прищурила Сервина, осторожно отступая поближе к Миранде. «Если бы спросили...» — начал второй. «Взор Василиска!» — выкрикнула Миранда, бросив под ноги обоим мужчинам одну из двойных ракушек. «Вот так-то лучше, а то если бы, да кобы! усмехнула Сервина. «А ты не со статуями беседуй, а собирай давай!» — хмыкнула Миранда. «Думаю, что через три дня, когда действие временного окаменения пройдет, этот дракон-младший из собственной чешуи выпрыгнет» но все же до последней чешуйки, что здесь есть, соберет и спрячет. «Мир, напомни мне, твой взор совсем-совсем движения лишает? Или глазками злобно хлопать получается?» Задумчиво протянула Эрвина. «Чего?» – вскинула голову от удивления Миранда. «Да вон, смотрю, один щеки дует, а второй глазками хлопает и пытается меня взглядом сжечь и пепел развеять». Ткнула пальцем в парочку незнакомцев Эрвина. «Я вот думаю, если уважаемый родитель был с такой силищей, что и двадцать лет спустя от каждой чешуйки веет, то могло же и сыночку что-то перепасть, да? А значит, и действие моих артефактов закончится быстрее!» Вскочила Миранда. «Ну, или ты их того, чтоб совсем...» Пожала плечами Эрвина. «В смысле совсем? Кого?» «Ты не забыла, чья это чешуя? А раз это сын, то получается...» Расширились глаза Миранды. «Локиар и вроде как наследник короля дракона!» Пожала плечами Эрвина. «Думаешь, это самое? Вляпались, да?» «Да, думаю, оно то самое!» Мрачно кивнула Миранда. «Ну, убежать-то успеем!» Осматривалась, не забыли ли чего Ирвина. «Да куда, от дракона, сбежишь?» Всплеснула руками Миранда и вдруг, словно в озарении, повернулась к замерзшей Ирвине. «А с территории Академии выдачи нет!» Произнесли девушки одновременно. «И зелья смогу доделать за семь лет-то! Да их с библиотекой, зелья и варнями! Бежим в академию!» На ходу просчитывала возможности Эрвина. «Бежим! Можно подумать, что у нас другие варианты есть!» Копалась в рюкзаке Миранда. «Сейчас я только пару напоминаний Принцу оставлю, чтобы постоял, подумал. Ну или хотя бы просто постоял». Миранда достала несколько ракушек и стала подсовывать их под сапоги молодого дракона. Убрав землю, она подпихнула под подошву плоский обломок. А между ним и подошвой разместила свои артефакты. <смех> <смех> Злобно засмеялась Сервина. Ты ему еще между зубами засунь парочку, тогда точно сработает. Не, в пасть я к нему не полезу. Он же мне руки по самой локоть отгрызет, даже обездвиженный. А руки мне еще пригодятся. Что-то перепроверила Миранда. Ну вот теперь можно и бежать. Не торопись, приподняла Сервина. Ты про второго забыла. Точно, что бы я без тебя делала? Шлепнула себя по лбу Миранда. Девушка повторила свои действия и под сапогами второго незнакомца. Сколько ни старались девушки вспомнить, кто это такой, определиться так и не смогли. Единственной подсказкой был медальон, ограничивающий опасный дар Гаргон. «Похоже, этот умник — это тот прихвостень драконьего принца, что вечно за ним увивается. Как его... Нет, не помню», — задумала Сервина. «Я тоже не помню», — пожала плечами Миранда. «Да кто их Гаргон запоминает?» «Шугануть, чтобы держались подальше, и ладно. Вон королеву веселисков сколько лет эту пакость ходили и лелеяли. За один стол с собой сажали. А результат?» — отмахнула Сервина. «Ладно, побеседуем мы по дороге. Нам теперь куда хоть идти?» Девушки покидали развалины, обсуждая предстоящую дорогу, и что нужно как-то известить родных, где они теперь. И не замечали два внимательных мужских взгляда.